Его лица Николас не видел, потому что фонарь светил вниз, в дыру. Выходит, не выполнил Болотников просьбу коллеги Но сейчас это уже не имело значения. Кто это? — резко спросил Максим Эдуардович. Кого вы привели? — Во всяком случае, это не сумасшествие, — понял Фондорин. Но облегчение не испытал. Медленно повернулся. Призрак был рядом, на самом краю ямы. Теперь он утратил объёмность, превратился в чёрный силуэт, но это, несомненно, был фантом Шурика. Бедный Болотников ещё ничего не понял. Кажется, он вообразил, что в подвал проник какой-то бродяга и засердился. «Как он сюда попал? Кто это? Хороша у нас охрана, нечего сказать! Эй, вы!» «Шварценеггеры!» — крикнул он во всём горло и подавился, потому что потусторонний Шурик сел на корточки и зажал архивисту рот. Прямо перед собой Николас видел поблёскивающие очки привидения. «Тише, мыши, кот на крыше!» — сказал призрак и зашелся тихим смехом. «Привет, Коля! Классно мы тебя тогда прикололи, да?» «Ах, прощайте, помираю!» Он захрипел, раздвинул губы, и на подбородок потекла темная струйка. Шурик хмыкнул, выплюнул что-то изо рта, объяснил. «Гранатовый сот в пакетике! Захватил, чтоб тебя повеселить!» «А ты, дурачок, купился! хе умора!» Затем обернулся к Максиму Эдуардовичу, так и застывшему с прикрытым чужой ладонью ртом. Ну что, гнида, узнал сердечного друга? Узнал. И навалил в портки. Правильное решение. Шурик убрал руку, брезгливо вытер а рубашку, захотел седого кинуть. Зря, Макс, зря. Сам навел, сам семафорил. Немалые бабульки схавал, а после придумал для себя скрысятничать. Обиделся на тебя, Седой, жутко обиделся. Вот велел передать. С этими словами Шурик быстро поднял руку. Не ту, которой только что зажимал Болотникову рот, а другую с длинной черной трубкой. Знакомой, слишком знакомой фандорину приставил глушителем прямо к колбу Максима Эдуардовича, и в следующий миг голова архивного Моцарта дёрнулась, будто задумала сорваться с шеи. А сам доктор исторических наук завалился назад и, ударившись о края люка, исчез в зияющей дыре. Чёрная трубка, пахнущая горячим металлом и порохом, повернулась к Николасу. Он зажмурился и услышал, — Не трусь, Колян. Седой тебя с заказа снял. Дыши кислородом, можно. Снял. Почему снял? Деревянным голосом спросил Фондорин. «Ну, понравился ты ему. говорят отвязный мужик, пускай живет. Глаза Николаса уже привыкли к слабому освещению, и теперь он видел лицо убийцы вполне отчетливо и растянутые в улыбке тонкие губы, и гладкий мальчишеский лоб, и щеки с ямочками. И я понравился Седому. Но разве мы с ним... фандорин не договорил, застонал, кляня собственную тупость. Ну, конечно... Конечно, всё же так просто. Но он не столько спросил, сколько констатировал. Болотников с самого начала работал на вас, наткнулся на мою статью и сразу побежал к Седому, да? Не знаю, на что он там наткнулся, но с Седым они по корешам давно, ещё когда Вадик на эту самую комиссию бабки отстёгивал. Итак, Седой был спонсором комиссии по поискам библиотеки Ивана Грозного. Вот почему, прочтя статью в британском журнале и поняв, что появился шанс найти Либерию, Болотников обратился за помощью именно к нему. Выманил лопуха англичанина в Москву, передал его в опытные руки Шурика, а сам занялся изучением письма. Не было у Максима Эдуардовича никакой фотографической памяти, просто грамотка находилась в его руках так долго, что первые ее строки он запомнил наизусть. А что было потом, тоже ясно. Почти сразу же Болотников понял, что в левой половине документа содержатся некие зашифрованные сведения, понятные только знатоку истории рода фон Дорнов. Вот почему Шурик получил от своего шефа приказ прекратить охоту на англичанина, а наоборот, подбросить ему кейс обратно. Более того, Седой решил взять магистра под собственную опеку, Для чего и устроил инсценировку с дракой и пальбой. Надо сказать, весьма убедительную. План был, что называется, стопроцентно верный. Запугать Николаса и поставить его в положение, когда ему нехкому будет обратиться за помощью. «А тут верное убежище. Отсиживайся сколько хочешь». Полный комфорт, да и полное содействие, если от скуки надумаешь заняться решением некоей головоломки. Если бы подвыпивший Николас не поддался приступу альтруизма, все именно так бы и вышло. — Значит, Влад и есть тот самый Седой, — горько усмехнулся Фондорин, вспомнив душевную широту чудесного флебустьера. «Почему Седой? Он же молод!» «Потому что Соловьёв!» «Непонятно», — ответил Шурик. «Да ладно, это было неважно. У Николаса имелся вопрос посущественней. В чём перед вами провинился Болотников? Или просто стал не нужен?» Шибко умный стал. Захотел втихаря без Седого банк сорвать. «До развязки ещё далеко». И исход проблематичен, — передразнил киллер, высокий баритон архивиста. За лоха Реседова держал. У нас, Коляныч, за это мочат. Ну, чё глядишь? Полезай в очко. Весёлый убийца кивнул на отверстие в полу. — Давай, давай, я тебе сверху посвечу. — Ну, чё встал? По ушам на нашлёпать? Фондорин вспомнил небрежную грацию, с которой Шурик некогда ударил его ногой в пах и стал быстро разматывать лестницу. Утверждение о том, что Седой якобы велел оставить отвязного мужика в живых, стопроцентного доверия не вызывало. Но разве был выбор?